Толпы не убыло, ее все прибывает, как в половодье. Толпа разлилась. Вот идет высокая волна и накрывает собой всех. И стражников, которые теперь лишь смешно барахтаются в толпе, и степного волчонка с золотоволосой Войславой. Волна смыла волчонка, и Войславу завертела, разделила и нещадно понесла в разные стороны. Он попытался позвать ее но его голос утонул в едином тысячеглотном вздохе толпы. Хорс! Солнце! Славу Хорсу неистово кричали со всех сторон. Еще вчера он был только славянским идолом. Но, видно, палки Арсиев, разгонявшие праздник, сделали свое дело. Посмотрите! Даже Желторизные жрецы из белого храма теперь тоже кричат хорс. Желторизные левиты тоже надеялись сегодня повеселиться, но раз их тщеславные и высокомерные мудрецы хакамы, что засели в академии, испортили людям праздник, чтобы показать свое я, то пусть хакамы получают свое. Теперь.. Все помогают славить первого из богов, явившегося на праздник весны. «Славься, Хорс!» — кричат муллы. Как же им не радоваться, что сделала глупость соперница. Академия при Белом Храме так и надо зазнавшимся черным ермолком. «Славься, Хорс! Желтое солнце!» — кричат маги и кочевничьи шаманы. Да здравствует хорс, несущий свет. Почему жрецам здороастро не прославить именем Хорса свет, являющийся народу? Муллы выстроились в ряд, восхваляют Хорса. О, пусть-ка вспомни теперь, Иша Иосиф, управитель, как городскую мечеть обезглавил. Может быть. Реброусого славянского идола с берега он в воду свалить теперь прикажет. Вот будет потеха. А потом кабары бьют в бубны волхвы, начинает пляску солнца, а хорс уже рядом, уже скользит желтой полоской по воде. Здравствуй! С возвращением тебя после зимы великое и могучее солнце! Протянули все к солнцу руки. Пусть Хорс успокоит зимнее бурное море, разрешит доплыть, вернуться в город всем купеческим караванам. Пусть Хорс вскроет все реки и откроет пути. Желтым шаром по витой тропинке поднимается Хорс на правобережную кручу, катится пламенем мимо круглых войлочных шатров, в которых живут скотоводы, мимо глиняных мазанок, слепленных ремесленниками, мимо деревянных с горбатыми крышами купеческих домов. В куполе церкви сверкает, в возрастцах мечети играет, вот забрался на крышу белого храма. Меж гвоздей побежал, смеясь. Эй, мудрецы, хакамы, вместо вас хорс на крыше, хорс за вас весну объявил. Тонк тыгин все ищет твоей славу. Наконец догадывается, где искать. Печальный образ насилия, который сопровождал его от въезда в город, напомнил о страшной картине на берегу. Он подумал о тех ее сородичах и, может быть, даже отце, кто остался на крестах всего лишь за то, что вез пшеницу накормить голодный город. Приняли лютую смерть от арсиев, стражников. Больше уж никогда не придут к хазарам с пшеницей. Накрепко заказан путь. Самой смертью заказан. Тонк среди киевлян. Мелькнуло впереди зеленое серебром платье, поманило. Тонк рванулся за ним и остановился. Как смеет жалкий пес бежать Затаной, жемчужиной. Волк сам отдал свою тропу. Он гордо шел по этой тропе на плаху и не боялся, потому что нет ничего счастливее плахи, когда ее принимаешь за свой народ. Но гордый волк встретил на этой тропе красивую, как солнечный свет, девушку, и он поколебался в своей волчьей уверенности. Волк подумал, как я уйду на небо, когда любимая тут, на земле? Волк сказал себе, почему я непременно должен за свой народ погибнуть, а не могу ли я ему послужить, став простоволосым? Пусть палач возьмет только девять святых клоков моей бороды, а я буду печь своему голодному народу вкусные лепешки и встречать каждый день счастливым взглядом небесный свет, тану, жемчужин. Так хотел поступить волк, стать домашним псом, охраняющим Атару, чтобы не расставаться с любимым. Любимая оскорбилась за волка, который решил стать псом. Не надо догонять теперь свою любимую жалкому псу, когда-то слывшему волкам. День восемнадцатый. Рыботорговец Герфанхас.